Карим так резко даёт по газам, что мы за каких-то несколько секунд обгоняем тех, кто едет впереди. Моё тщеславие опускается в победный пляс. Во-первых, я люблю побеждать, а во-вторых, пусть козы видят, что новый владелец Родена не про их честь. Мне самой Карим тоже без надобности, но эгоизм требует, чтобы он не доставался никому. Жаль, я не додумалась собрать волосы от ветра, они раздуваются над головой, как облако, делая меня похожей на медузу-горгону. Я ослабляю хватку, собираясь их поправить, но квадроцикл подпрыгивает на кочки, и мне приходится сильнее вцепиться пальцами в туловище Карима. Вместе с этим подбородок тыкается ему в спину, а в нос проникает запах чистой футболки и концентрированного бергамота. «Ты нормально там?» – выкрикивает Карим, обернувшись. «Вообще-то не очень, потому что меня вдруг посетило дурацкое желание застыть в таком положении и продолжить его нюхать. Если ненадолго забыть, какой он козлина, его так приятно обнимать...» Воздух на скорости ощущается гораздо холоднее, а Карин такой горячий, возбуждающий, твердый и пахнет до пронзительности знакомо. Раньше мне нравилось забираться к нему на колени и обниматься. В кольце его мышц чувствуешь себя этойкой хрупкой дюймовочкой, даже несмотря на то, что зад у меня скорее как у Фионы. «Конечно, нормально все!» – выкрикиваю я в ответ, заставляя себя отлипнуть от его спины. «Правда, ты так сильно надушился, что у меня голова кружиться стала!» «Ты поэтому меня нюхаешь?» Я возмущенно бью его кулаком в ребро. Размечтался из хаков, это от твоей неуклюжей езды, я чуть себе нос об твой позвоночник не сломала. «А живот мой зачем щупаешь?» – смеется он. «Соскучилась?» Если бы не негодование можно было захлебнуться, меня бы уже хоронили. Он ведь даже мысли не допускает, что кто-то может о нем запросто забыть. Может быть, я и задела пару раз его протеиновые кубики, но это случайно, чтобы из сидения не вылететь. Сам ведь меня кататься позвал, я не напрашивалась. Могу вообще не держаться, если тебе так спокойнее. Рявкаю я, сдаваясь во власть праведного гнева. И чтобы Карим не думал, что я шучу, убираю ладони с его пресса, над которым он столько пыхтит в спортзале и расставляя их в стороны. Была бы моя воля, я бы предпочла тебя больше никогда не видеть. «Вася, блять! выкрикивает Карим, сбрасывая скорость. «Ты чего творишь? Руки верни на место!» Даже не знаю, почему мне настолько нравится его бесить. Вот слушаю, как он орёт, ловлю его бешеный взгляд в зеркале и прямо зажмуриться хочется от удовольствия. Как будто ангелы поют и одновременно делают мне массаж ступней. Но Карим прав, конечно, скорость-то не маленькая, лучше держаться, а то... А дальше, я подумать, не успеваю, потому что квадроцикл подпрыгивает на полене, развалившемся посреди тропинки, руки взмывают в воздух, будто пускают волну на футбольном матче и меня, как выстрелившую петарду, вышвыривает из сидения. Все происходит так быстро, что я даже толком испугаться не успеваю. Всего секунды, и плечо будто облили кипятком. Больно затылку, ноет позвоночник, а в задницу, кажется, вонзилась сосновая шишка. Первая мысль, пришедшая в голову, интересная. Я еще жива? Или боль в копчике – это извращенцы черти, орудующие кочергой? Вторая мысль – если я жива, то лучше бы мне умереть прямо сейчас. Ну или на крайний случай навсегда лишиться памяти, чтобы никогда не вспомнить об этом позоре. Но почему все самые постыдные вещи происходят со мной в присутствии Карима? Вася. Лицу становится одновременно щекотно и горячо. Это Карина до мной дышит. Малыш, ты живая? Он лихорадочно гладит мое лицо, протискивает руку под затылком, приподнимая голову. Вася, ну что ты за дурочка такая, блядь, ты же убиться могла. Надо бы открыть глаза, чтобы его успокоить, но как же хочется отсрочить этот момент концентрированного стыда. Вот это самое мучительное, когда хочется выйти от боли, но пожаловаться не можешь, потому что сама курица виновата. «Вася!» Карим прикладывает руку к моей груди, очевидно, чтобы прощупать пульс. «Вообще-то мог бы и к артерии приложиться, или к запястью». Тогда я решаю, что пора, и измученно поморгав, медленно открываю глаза. Карим склонился надо мной, выглядя не на шутку испуганным. Даже побледнел немного. Интересно, это потому, что я головой ударилась? Он кажется мне таким красивым. «Где больно, малыш?» – спрашивает он, старательно делая вид, что мой тройной тулуп в воздухе его не сильно впечатлил. Голос звучит так ласково и успокаивающе, что мне моментально хочется зареветь. «А вы кто такой? Какой сегодня год?» «Я тот, кто надает тебе по жопе. Я тебя сейчас осторожно подниму, но если станет больно, сразу скажи». «Мне уже больно». бурчу я, поморщившись. Затылок, спина, плечо и задница трещат. «Надо в больницу на осмотр ехать, у тебя наверняка сотрясение». Я с облегчением выдыхаю, когда Карим отрывает меня от земли, потому что в этот самый момент сосновая шишка наконец перестаёт таранить мне задницу. Не надо никакой больницы, у меня всё нормально. Я невольно прикрываю глаза, потому что щека снова соприкасается с его футболкой и становится необъяснимо хорошо. Я так давно ни с кем не обнималась, а Карим так бережно прижимает меня к себе, да ещё так мило испугался. Даже малышом назвал, как раньше. «Можно же ненадолго забыть, что он козлиный и просто позволить ему обо мне заботиться?» «Так легко тащит меня на себе, как будто я и впрямь дюймовочка!» «Я тяжелая, наверное!» Фальшиво вздыхаю, обнимая его за шею. «Пару кило точно прибавила. Судя по клокочущей вибрации в его груди, Карим сдерживает смех. Я тыкаю его локтем и, задрав подбородок, шутливо хмурюсь. Наши глаза встречаются, и сердце начинает учащенно биться. Так близко его лицо я очень давно не видела, можно каждую неровность на губах разглядеть и каждую крапинку пробивающейся щетины. Забыв о найти в позвоночнике, я завороженно таращусь на родинку под его скулой. Напугала меня, глухо говорит Карим, уставившись в уголок моего рта. «Что ты за дурочка такая, Вася? Просто ты меня обвинил в том, что я скучала, а я по тебе не скучала». Шепотом отвечаю я. «Отлично, ты предоставила доказательства». «Становится не по себе от его приглушённого голоса, серьёзного взгляда и от того, как заботливо его рука придерживает мой зад, поэтому я снова прикрываю глаза. Впрочем, ненадолго. Сесть на него сможешь?» – осведомляется Карим, останавливаясь возле квадроцикла. Я киваю, после чего он осторожно опускает меня на переднее сиденье, а сам садится сзади. Его грудь сливается с моей спиной, дыхание касается шеи. С мягким рычанием квадроцикл трогается с места. Мы можем продолжить кататься. Как можно бодрее предлагаю я, с каждой секундой наполняясь сильнейшим сожалением от необходимости возвращаться назад. Когда-нибудь мы ведь должны пересечь эту чащу? Очевидно, что не сегодня. Отрезает Карим и, надавив на руль, разворачивает квадроцикл в сторону Сабантуя.